Глава 19. История крупнейшего предательства. Можно было, конечно, пообщаться с симбионтами и удаленно, с капитанского мостика, но я посчитал правильным самому зайти к доверившимся мне и пришедшим на ремонт автоматическим охотникам. Вошел в ангар к Хугину, и, нужно сказать, увиденное меня поразило. Не было привычного скрывающего сателлита кокона яркой плазмы. На полу ангара стояла полутораметрового диаметра сферическая, достаточно легкая на вид конструкция из тонких металлических полос, расходящихся от плюсов сверху и снизу, словно меридианы на земном глобусе. Внутри этой сферы находилась большая и, похоже, очень емкая батарея, от которой жилы проводов шли к коробке командного блока, вращающейся на 360 градусов скорострельной плазменной турели и генератору полей. Также внутри сферы, закрепленной на легкой бериллиевой раме, находились двигатель сателлита и какой-то сложный прибор. Похоже, локатор или сканер масс, а может даже нейтриный сканер. Мне не хватило навыков определить это устройство. Еще один агрегат отобразился у меня на миникарте как... Автоматическая, Автоматическая ремонтная систем. система. Неактивна. Собственно, это все. Больше ничего внутри сателлита я не увидел. Это был автоматический зонд массой килограммов 30-40 с отменными боевыми возможностями, но не более того. Каким-то сложным интеллектом зонд не обладал, по крайней мере в одиночном состоянии. Возможно, рой таких автоматических охотников и способен был к осмысленным действиям и сложным тактикам, но, скорее всего, координация автоматическими охотниками велась из некого удаленного командного центра. Навык электроника повышен до 130 уровня. Навык сканирования повышен до 118 уровня. Навык обучения повышен до 100 уровня. Я отметил для себя, что полезнейший навык обучения прокачался таки до сотого уровня, на котором возможно было выбрать первую специализацию, но сейчас тратить на это время не стал. Вместо этого подошел и потрогал бронированной перчаткой гибкие металлические полосы, составляющие оболочку сателлита. Они не могли служить броней, слишком уж были тонкими и непрочными. Скорее, задачей этой сферы было экранировать хрупкую и уязвимую электронную начинку зонда от электромагнитных воздействий, как во время межпространственных переходов, так и во время сражений. Настоящей же защитой автоматических охотников было поле плазмы, всегда окружающее эти объекты в космосе. Два ремонтных бота Кирсана безбоязненно вползли внутрь сферического гостя и своими многочисленными лапками изучали напряжение на контактах симбионта и прочность всех соединений. Исследованием состояния охотника притеч занималась и девушка-инженер сансану опустившаяся на корточки, раздвинувшая руками полосы корпуса и подсоединившая свой диагностический планшет к леммам на опечатанном командном блоке сателлита. «Он в активном состоянии?» Поинтересовался я у Сансано, и инженер подтвердила. «Да, капитан, батарея почти села, заряда осталось лишь 4%. Перестала вращаться металлическая оболочка. Обычно она очень быстро крутится и сплющена с полюсов. Но тут просто ось соскочила. Почини дело двух минут, кирсаны этим уже занимаются». Сложнее в том, что почему-то вышла из строя авторемонтная система. Пытаюсь разобраться, в чем тут проблема. На диагностической панели боевого дрона светится код ошибки. Сансана указала на непонятную оранжевую закорючку на крохотном дисплее. Вот только что он значит? Хорошо бы найти таблицу кодов неисправности техники Притеч, причем желательно на современном понятном языке. Я немного о другом. Симбионт в таком состоянии способен общаться со мной и передавать сообщения другим охотникам. А кто его знает? Неуверенно пожала плечами девушка с пепельно-серой кожей. «Если раньше мог, то и сейчас, наверное, тоже. У дрона только защитное поле отключено, остальное оборудование вполне работает». «Отлично. Это все, что мне требовалось узнать. Я обошел сателлита кругом и обратил внимание, как вслед за моими движениями поворачивается локатор того самого непонятного устройства. Значит, Хуген видит меня и следит за моими действиями. То, что нужно. Для твоего ремонта моим техникам нужна таблица кодов неисправностей». Сообщил я боевому дрону на языке реликтов, одновременно пытаясь донести эту мысль с помощью псионики. Пришли мне нужную информацию на визор доспеха-пожирателя, а заодно подробную инструкцию по твоей сборке и техническому обслуживанию. Если можно, сразу на языке реликтов, так будет намного проще. На языке что тоже пойму, но лишь с помощью переводчиков. Я указал рукой на суетящихся ремонтных ботов-механоидов. Навык космолингвистика повышен до 151 уровня. Успешная проверка на авторитет. Секунда, и перед глазами появилась таблица кодов. Нужный символ нашелся практически сразу и означал, деталь повреждена и требует замены. Похоже, за долгие годы службы автоматическая ремонтная система зонда сама пришла в негодность и не могла поддерживать остальные агрегаты. Я передал эту информацию Сансану и обоим кирсанам и получил ответ от белого ремонтного бота. Тут вообще все в труху рассыпается, и часть электронных плат оплавлена. Починить возможно, но долго. Я поспешил обрадовать автоматического охотника, что его еще рано выбрасывать на свалку, и он прослужит еще тысячу лет, а может и куда больше, после чего перешел к самой важной части разговора. Вообще, я удивлен, что в бою вас было только двое, ожидал куда большего количества автоматических охотников, как минимум на два порядка больше. Прошло секунд пять, прежде чем я получил ответ, на внутренней поверхности лицевого щитка шлема побежали символы. «Иерарх Камар, ваша претензия необоснована. Согласно заключенному с пирамидой договору, вам были предоставлены два автоматических охотника. Они оба поддерживали вас в бою, речи о других автоматических охотниках не было. Все честно». Хугин явно говорил сейчас от имени всех предтеч, а не только от себя лично. «Выходит, я не ошибся, и автоматические охотники действительно общались между собой или с неким командным центром». Это хорошо. Глупо было бы обсуждать глобальные проблемы, вроде потепления климата на моей родной планете, сделающим уборку в твоей комнате роботом-пылесосом. Именно такое сравнение пришло мне на ум. Значит, я говорю сейчас со всей сети автоматических охотников, или даже с их командованием. Нужно было гнуть свою линию. Я вовсе не о договоре, заключенном перед уничтожением объекта Д-11, и даже не о завершении излишне затянувшейся войны древних рас, Да, я иерарх реликтов и могу говорить от лица пирамиды, но это ведь не все. Вы сами признали при первом контакте, что я потомок расы Притеч, защищать и охранять которую автоматические зонды и были созданы. Причем я имею статус кунг и занимаю одну из самых высоких позиций в иерархии потомков, ваших создателей. Кроме того, мои спутники и союзники представляют еще несколько ветвей человеческой расы, потомков Притеч, Я не знаю никого, кто имел бы большее право говорить от лица ваших создателей и хозяев. Казалось бы, вы обязаны защищать меня любой ценой, но что я вижу? Мой корабль и мои союзники атакованы превосходящими силами врага, моя жизнь под угрозой, а кроме двух автоматических охотников никто не пришел мне на помощь. Как это понимать? Навык дипломатия повышен до 70 уровня, навык дипломатия повышен до 71 уровня, успешная проверка на авторитет, успешная проверка на известность. Проверка на легитимность провалена. Последнее всплывшее перед глазами сообщение не радовало, Чтобы сейчас не обсуждали программные алгоритмы притеч, моя кандидатура как хозяина явно находилась под большим сомнением, и полученный вскоре ответ это подтвердил. В настоящий момент существует как минимум четыре игрока человеческой расы, обладающие большей легитимностью и большим правом говорить от лица наших создателей. Кунг Пирро Ватуши Девятый, Кунг Белли Омо кунг георг ройл и Нокитон кунг-Йодзиу-Моро. К тому же, конфликт реликтов и созданной ими расы Гукку длится уже давно, и необходимости вмешиваться в него мы не видим. В противостоящем вашему кораблю флоте не выявлено оружие, способного навредить крейсеру реликтов проекта Вату-Мочо, так что безопасности кунг-Комара ничто не угрожает. Более того, флот вае уже отступает. Что? Многое, сказанное Хугином, было очень ценным и важным, но особенно меня заинтересовала последняя фраза. «Вторая часть армады Композита бросила мой крейсер и уходит? Но куда?» Почти сразу после этого пришло сообщение от моего навигатора Герта Юха. «Капитан, звездолеты Композита перестали стрелять, по нам и уходят в варп-прыжок. Возможно, их вспугнула удачная атака наших стелсбомберов, заметно проредившая малые корабли, но скорее подействовало испытание нашими бортовыми стрелками пространственного резака механоидов». Треть ближайшего линкора словно откусила разом. Выглядела весьма эффектно и даже жутко. Судя по всему, капитан, корабли Композита уходят к седьмой планете системы Урми. Седьмая планета? О как! Я посмотрел на таймер. Только что в звездную систему Урми должна была прибыть последняя из групп звездолетов-композита во главе с флагманом. Громадным разрушителем-гаситель звезд. Плохо, что к 60 крупным звездолетам придет помощь в виде 30 с лишним тысяч кораблей противника. «Надеюсь, триллы справятся, проговорил я, хотя сам не очень-то верил в сказанное. кун Камар, никакого боя композита с трилами не будет!» В разговор включилась слышащая Герта Уремяю, причем такой откровенной паники в голосе своей подруги я не слышал никогда. «Я как раз слушаю сейчас обращение к мейлонцам Гугу Первого из столичной системы Унри Трилл. В своем послании правитель трилов говорит об историческом моменте объединения трилов и их новых союзников Вая и объявляет о создании военно-политической коалиции Вая Гукко Трил. Причем своей главной целью новая коалиция ставит поголовное истребление всех разумных рас нашей галактики, за исключением самих Трилов. Начать свой кровавый геноцид Кронг Гугу I планирует с Мейлонцев, на которых затаил давнюю обиду за свое пленение и долгое тюремное заточение. Также Гугу I обвиняет лично Кунг Ки Мяу и тебя, Кунг Земли, в попытке помешать его планам, и срыве первых переговоров Трилов с композитом в системе «Унри Трил» обещает достать вас, где бы вы ни прятались, и подвергнуть самым жестоким пыткам, которые только придумает его изощренная фантазия. В подтверждение слов моей рыжей подруги перед глазами проплыли тревожные ярко-красные игровые сообщения. Внимание! Свободный капитан Кунг Камар объявлен непримиримым врагом расы Трилов. Внимание! Властями Королевства Трилов свободный капитан Кунг Камар объявлен в розыск по всей галактике. Внимание! За поимку свободного капитана Кунг Камара назначена награда в 1 миллиард кристаллов Гекхо. Известность повышена до 165. Известность повышена до 166. У меня сердце замерло от такой ужасной новости. Все-таки вселенское зло, которого я по дурости вытащил из космической тюрьмы, решил не изменять своим кровавым планам и объединился с могущественными агрессорами из другой галактики. Плохо, очень плохо. Хотя угрозы этого больного наглого садиста в отношении лично меня, как и огромная награда за мою поимку, совершенно не пугали, поскольку пленить пожирателя Кунг Комара в виртуальной игре весьма непросто, а вскоре и в реальном мире мое тело будет находиться очень далеко от тех мест, где меня могут найти триловские агенты». Но вот следующее сообщение заставило меня вздрогнуть и позабыть обо всей своей недавней браваде. Поскольку, как бы я сам ни был надежно защищен, мои друзья и союзники находились в куда более уязвимом положении. Война. Королевство Трилов объявляет войну Союзу Милонских Прайдов. Война. Королевство Трилов объявляет войну планете Земля. Война. Королевство Трилов объявляет войну планете Тайлакс.